Глава двадцать четвертая Юте оставалось только радоваться, что в ее отряде есть сиртан. Сама дева едва ли хоть сколько-нибудь помогла бы Латна. А вот врачеватель склонился над дружинником, вытащил какие-то травы, погремел стеклянными колбами, влил кудеснику в рот странную пахучую жидкость и лишь затем обработал раны. Ладно, хорошо досталось. Юти догадывалась, отчего все его тело рассечено порезами разной глубины — Разве что нос был повернут на бок по старой кулачной традиции. То ли от выпитого зелья, то ли от бессилия дружинник не пришел в себя, когда Сертан вправил этот самый нос. Лекарь настаивал, что Латно нужен покой. По этому поводу он серьезно поссорился с Юти, назвав ее глупой и своенравной девчонкой. И одаренная спокойно перенесла обиду. Увлеченный очередным спасением, врачеватель не видел дальше собственного носа. Да, керевяны приняли мирно. Один стражник сунулся было с расспросами, но Юти показала княсову печать, и тот сразу спал с лица. Печать не безделится, какая у каждого прохожего имеется. Знак, лежащий теперь у Юти в заплечном мешке, говорил о близкой принадлежности девы и ее людей к свигожу. Такой может иметься только у одного человека, как еще раньше пояснил Латна. И пусть Свегош давно болел, по силе он мог сравниться с тремя главными народами, потому и знак чтили, а перед предъявившим его благородно отступали. Хотя, окажись у одаренной другая печать, к примеру, относящая ее к заличанам, ее бы все равно не трогали». В седьмях княсам своим и чужим относились с почтением. Богов могли хулить, а власть людскую уважали, что для девы тоже стала нелепостью. И только после она выяснила, что боги, они там, где-то в священных рощах, а князь и их дружинники ходят по тем же дорогам, что и ты. Только глупец не поймет, кого действительно стоит почитать, А кого нет? Лишний раз одаренная старалась печать не доставать. Где можно было договориться или купить услугу, пользовалась словами или серебром, лишь в крайнем случае вытаскивала козырь от Кнесса. Но все же Ютина настояла на своем. Оставаться в приграничной крепости себе дороже. Если прознают люди свигожи, что она здесь укрывается, что те сделают? Хватит ли им благоразумия стерпеть поражение или попытаются силой взять свое? А может, и вовсе оболгут деву, но зовут оскверненной, и керевены сами выдадут одаренную. И они поехали. поехали. Подзывание Сертана, что не довезут, что нельзя опускаться в путь с раненым, у которого сломаны ребра, Юти лишь мягко пообещала, что если лекарь не заткнется, то она сначала убьет на его глазах южан — а после перережет горло и ему самому. Лишь тогда Сертан замолчал, но все еще недобро поглядывал на одаренную, явно не поменяв своего мнения. К исходу дня они миновали две деревни, которые Юте не понравились, слишком малы, да и знахарки там не было, а вот в третьей поодаль от основной дороги, остановились. Солнце уже с любопытством заглядывало за горизонт, когда они въехали в обширное поселение. Юти оставила телегу с ранеными и оскверненными на попечение ерикана, а сама взяла сертана и отправилась на площадь, преследуя сразу несколько целей. Как поняла одаренная, больше о жителях, чем они сами, говорили деревянные стуканы. И боги Юти вполне удовлетворили. Верховодил ими старый земляной Рагна, ведущий лесами, полями и урожаем. Подле него стояла огненная Ирга, девственная воительница, покровительствующая семье, а третьим был Суграгор, присматривающий за заводами и реками. Первому поклонялись почти все, и кто в лес по ягоды отправится, и в поле в страду выйдет. Второму женщины, третьему рыбаки. На лучшее Юти и рассчитывать не могла. На чужаков здесь смотрели с опаской, но камнями не бросались, сжигать не пытались, и пока одаренно этого более чем хватало. Юти давно заметила, что чем больше поселения, тем спокойнее люди там относятся к иноземцам. Это в крохотных деревушках все боятся, что захожие разрушат их привычный уклад, или принесут нечто новое, опасное. Конечно, нынешнее поселение не шло ни в какое сравнение с Раллендером или тем же Потречьем, но и деревушкой его называть язык не поворачивался. Будь оно на севере, то староста завел бы дружину и назвался Ярлом. Сертан поговорил то с одним местным, то с другим, и в итоге крохотный парнишка чуть ли не за руку отвел его к самому краю деревни к крикухе местной знахарки. Ткнул на добротную избушку и убежал, сверкая голыми пятками, то ли опасаясь оставаться наедине с южанами, то ли боясь хозяйку. Юти постучала кулаком в крепкую дверь, подождала немного и уже даже собиралась войти, когда перед ней выросла высокая и еще не старая девка. Лицом она была кругла, Румяна, разве что только зад ляжки оказались больше, чем нужно. Оттого молодая женщина не шагала, переваливалась с ноги на ногу, как какая-нибудь больная старуха. Чего удумали, а? завопила она. В чужую збо без позволения. Голос у хозяйки был громкий и визгливый, как есть крикуха. Юти спокойно посмотрела в глаза женщины, пусть и оказалась выше ее почти на голову, и знахарка осеклась. Губы сомкнула, брови насупила, выжидала. — Раненый у нас, — негромко сказала Юти. — Нам ехать нужно дальше, а он пути не выдержит. Оставить надо. Если выходишь, серебром не обижу. — А если умрет, то ты меня мечом своим проткнешь, да? Даже когда крикуха не орала, ее голос оставался чересчур громким. Одаренная вздохнула, как бы сюда сейчас вся деревня не сбежалась. Местные без того видели, куда пришла и пошли. Но теперь уж делать нечего. Разговор договорить надо. Нет, но если откажешь, этого не прощу. Одно дело, когда человеку помог, а другое, когда даже не захотел. У меня будто бы выбора нет, усмехнулась крикуха. И ее лицо неожиданно стало приятным, даже по-своему красивым. — Выбор-то он всегда есть, — повторила чужие слова Юти. — Но он, может, тебе не понравится. — Какое ты! — восхищенно протянула крикуха. — Маленькая вроде, а уже такая цельная. — Давай своего раннего! — одаренная кивнула и отправилась за телегой. А уже меньше, чем через четверть часа, Крикуха, укоризненно цокая языком, разглядывала латна, лежащего у нее на столе. — И спрашивать не буду, что с ним приключилось. Неужто к ладьзному каком дорог перешел? — Ты вроде не собиралась спрашивать, — ответила Юти. — Лучше скажи, выживет ли? Грудь ему помяла знатно. Пар ребер сломана, левая сторона вся отбитая. Ух, точно до конца жизни слышать не будет. А вот с ногой пока непонятно. Может, хромым останется. — А так ничего, побегает еще твой сужный. — Он не мой, — покраснела Юти. — Но не твой, так не твой, — ответила Крикуха, но с таким видом, словно хотела попросту прекратить этот разговор и начать другой. — Лучше скажи, не будь его искать. — Едва ли. Я слышала, что если люди одного Кнесса убьют человека во владениях другого, то судить их станут по местным законам. — Так, — кивнула Крикуха. — Тогда не волнуйся, не придут. Печать всего одна, потому вооруженных дружинников едва ли пустят просто так ходить в чужих владениях. Здесь не север, другие порядки. На открытый конфликт свегош не пойдет. Латно говорил, что поклонение земляному старику Мгылу отвернуло от княса прочих правителей. — Вот тебе за работу, — сказала одаренная, протягивая три серебряные монеты. Были они, конечно, мельче храмовок, но не много. И, по разумению райдарской девы, плата более чем щедрая. Крикуха, правда, замахала руками, стала отнекиваться, будто бы брать не хотела. Однако Юти настояла. «Бери, больше я тебе ничем отплатить не смогу, а обязана оставаться не хочу. Утром мы уйдем из деревни». «И не вернешься засуженным?» — удивилась Крикуха. «Не знаю». — честно сказала Юти. — Как сложится. Если встанет на ноги до моего прихода, то пусть свою судьбу сам решает. Знахарка усмехнулась и покачала головой, а после все же обернулась к Юти. — Откуда ты? — Из Райдара, столица шестого предела. Слышала? — Нет, — честно ответила крикуха. — И что? Там девки все сплошь, как ты? — Через одну, — огрызнулась Юти. — Прощай. — Да погоди ты, вот ведь скорая какая! — махнула рукой знахарка. — Куда, нанч, глядя уж собрались? Вас и днем, раз что за большую плату кто приютил бы, а теперь? Дома обойдете, там меня синовал. Ночь пока теплый, не околейте. А я с твоим, а...» — крикуха встретилась с холодным взглядом Юти и осеклась. — Другом разберусь и вам снять, какой принесу. Одаренная не стала говорить, что припасов у них вдоволь, Лишь поблагодарила. Если человек дает, да еще от чистого сердца, надо брать. Хорошая травница, заключил Сертан уже позже. Много растений, полезных у нее, о которых люди даже не догадываются. Думаю, поднимет на ноги дружинника. Юти угрюмо поглядела на него и лекарь замолчал. Понял, что и без того позволил себе сказать лишнего. Одаренная же думала, переломанные ребра — это полбеды, срастутся как-нибудь, а вот глухота на одно ухо уже хуже, да еще крикуха обмолвилась о хромоте. Перед глазами райдарской девы встал образ слатна, видного широкоплечего красавца, который шагал рядом с ней и улыбался. Она представила, как дружинник поднимается на ноги, когда придет в себя, и закусила от обиды губу. Ерикан говорил верно. «Конец пути великих всегда одинок». Только теперь Юти поняла горечь этих слов. «Будто сила, заключенная, водоренная, чересчур огромная и опаляет каждого, кто неосторожно приблизится». Великая не может жить с открытым сердцем, она должна запереть его на замок или не быть воплощением богини вовсе. Потому утром они ушли, как только рассвело, когда деревня еще вяло просыпалась, радуясь последним теплым денькам. Илти молчала, Ирикан прихлебывал вареный мед, которым обзавелся ночью, а Сертан и вовсе будто не замечал настроения своих попутчиков. Большей частью он разговаривал со скверненными, иногда спрашивал о чем-то Юте, реже перебрасывался какими-то словами с Ериканом. И одаренная была благодарна лекарю за его избирательное равнодушие. Как только латно перешел на попечение к рекухе, врачеватель тут же забыл его. У южанина была главная миссия, его подопечные. Именно ими он и занимался. Чем дальше они шли, тем больше успокаивалась Юти. Спустя десяток деревень и три крупных города, она, наконец, осознала, что Свигуш, как бы не хотел, уже точно не настигнет их. Да и причин против имелось вдоволь. Кнесс был не всесилен, тогда как земли Кириллян оказались поистине огромны. Играючи будто бы невзначай, Юти обрела два кольца стихии. Уроки Эрикана не прошли даром. Его постоянные и навязчивые требования наблюдать мир позволили воздуху и воде осесть на правой руке буквально по прихоти одаренной. Одно пришло, когда дева улыбнулась легкому ветерку, растрепавшему длинные отросшие волосы, а второе нашло ее во время купания в холодной речке. Юти подолгу смотрела вечерами на пляшущие языки костра и думала, что будь у нее сейчас серое кольцо, она взяла бы и огонь, а потом, потом до последнего обручей рукой подать. Вот только что дальше... Ерекан не говорил про пятый обруч, лишь утверждал, что Юти именно так, то и должен им овладеть. Как? На сей счет старик молчал. Либо не хотел говорить раньше времени, либо вовсе не знал. Такое вполне могло быть. Земли Керевен сменились владениями заличан, совсем малыми. Затем последовали поселение Волинов. Как правило, у малых княсов путников встречали насторожение, но печать свего же работала и здесь. Юте единожды пришлось закупиться продуктами в одном большом городе, название которого она даже не узнала, зато запомнила богов, трех водных идолов и фонтан на площади, приводившийся в движение то ли кладезным, который находился в страже местного князя, то ли с помощью хитрых механизмов. Город сменялся городом, крепости мелькали, как листья под ногами, а Юти все с тревогой смотрела на солнце, скрывающееся с каждым днем все раньше. Скоро ли сезон дождей в ее родных пределах? Когда заканчивается срок обучения у Ерикана, и успеют ли они сделать все, чего хочет одаренная? Старик не подавал вида, что хоть как-то обеспокоен подобными мыслями. Обрадовал лишь сертан. В один из дней он вдруг остановил лошадь и долго копался рядом с дорогой, после чего достал какой-то пахучий крохотный цветок на толстой ножке. Он срезал стебель, понюхал сок растения и от радости принялся чуть ли не приплясывать. Только тогда Ють поняла — нашли. То самое, ради чего они рисковали жизнями. И если обнаруженный сертаном ингредиент для лекарства рос прямо у дороги, значит, неподалеку начинались его истинные владения. И одаренная вновь угадала. Живая тина, как называла ее лекарь на семиреченской манер, что в переводе значило «жизнь», оказалось усеяно все ближайшее поле, а за ним и лук возле леса. В деревне неподалеку о целебных свойствах горь цветка знали, а вот дальше пяти дней пути растений не ведали. Именно столько хранилось свойство жевайтины излечивать хворь. Ютя облегченно выдохнула и готова была распрощаться с сертаном, который ей порядком надоел. Но Ерикан стоял остаться хотя бы до тех пор, пока врачеватель не изготовит лекарства и не даст его оскверненным. Райдарская дева не понимала заинтересованности учителя. Серое пятно на его теле уже многие десятки лет не разрасталось. Ирикан научился сдерживать болезнь внутри себя. К тому же срок обучения Юти уже пошел на считанные дни. Одаренная не могла сказать, сколько точно им осталось времени находиться вместе, но буквально чувствовала. Однако Ирикан настоял... Впервые за долгое время. Когда-то в начале их пути он делал так постоянно. Прогибал своей волей все желания Юти, невзирая на ее злобу. Но в последнее время, начиная, наверное, с западных земель, намеренно старался устраняться, позволяя деве самостоятельно вершить свою судьбу. Лишь позже подходил и указывал на небольшие просчеты. Во время путешествия по северу Юти и вовсе была лидером их отряда, а Ирикан разве что компаньоном в ней заинтересованным. И вот теперь, когда, казалось, их пути почти разошлись, наставник проявил необычайную крепость духа. — Это один из последних уроков, на который я могу тебя указать. — Указать? — не поняла Юти. — Да. «Только ты сама будешь решать, как построится грядущее, твое и всех людей в Империи и за ее пределами. Поэтому нам нужно остаться, посмотреть, получится ли у Сертана». Июти смирилась. Она не сомневалась в исходе лечения, вот только не понимала, какой урок должна получить из всего. Что если ты уверен в своих силах и идешь до конца, то все непременно получится». или что надо обладать тремя кольцами яснознания, прежде чем изготавливать микстуру, последняя мысль нравилась Юти больше. Потому, когда Сертан протянул три прозрачные колбы с мутно-коричневым зельем, Юте не охватила волна трепета, чего нельзя было сказать об осквернённых Они выпили лекарство, и... ничего не произошло. Сразу... А через пару часов сначала стало бредить Кире, за ней Тилана, усатый фолер свалился позже всех. Врачеватель уложил охваченных лихорадкой южан, бережно обмакивая им губы смоченной водой тряпкой, и провел подле них всю ночь, а утром подозвал мастеров одаренных. С невероятно довольным видом он задрал рубаху у фалера и указал на спину, некогда покрытую серой коростой, верным спутником скверны. Теперь корочка отвалилась, и на ее месте виднелась розовая и здоровая кожа. «Скоро они придут в себя», — радостно произнес врачеватель. «Готовьтесь принимать слова благодарности. Вы спасли им жизнь. Нам надо идти!» — неожиданно сказал Ерикан. Да тоже два-три дня пути, а времени у нас почти не осталось. — Сертан, что ты намерен делать дальше? — Я... Лекарь не сразу нашелся, что ответить, удивленный словами старика. — Останусь здесь до морозов, пытаясь понять, как можно увеличить срок действия лекарства, пока на не скроется под снегом. Если ничего не получится, попробую пересадить растения и перевести в пределы. «Хорошо», — ответил Ерикан, а после развернулся и направился к дороге, и не думая попрощаться с лекарем. Даже Юти, у которой с врачевателем были сложные отношения, сказала пару слов и получила взамен втрое больше, после чего побежала догонять Ерикана. «Аншар знает, привыкнет ли одаренная когда-нибудь к странностям наставника». и холодная мысль обожгла ее сильнее, чем угли в тлеющем костре. Возможно, скоро и не потребуется ни к чему привыкать. — Что теперь? — только и спросила она. — Теперь ты должна закончить свое дело с матерью, а после я завершу твое обучение. — Ты хочешь сказать, что я уже... — Уже... воплощение? — Пока ты только моя ученица... Пусть и невероятно сильная, а то, кем ты станешь после, зависит лишь от тебя».